— властно сказал Зотов, хлопнув тяжелой ладонью по столу. — Будете отвечать на вопросы? — Не буду, — завизжал Горелов, растирая по лицу слезы. — О, я отомщу, я докажу! Зотов повернулся к Сергею. — Вызовите конвой, а разговор с ним продолжим завтра. К тому времени одумается. Но Горелов одумался только на третий день. — Ничего не поделаешь, погорел! — Со знакомой уже Сергею наглой улыбкой сказал он Зотову, «Валяйте, пишите! Только сначала скажите, кто меня заложил!» И яростно скрипнул зубами, «Убью, паду!» Зотов в ответ усмехнулся и сурово сказал, «Вас разоблачило много людей, Горелов, честных людей. Теперь отвечайте на вопросы. За что судились в 1944 году?» «Докопались!» Злобно процедил сквозь зубы Горелов и, сделанной небрежностью, добавил «За карманку!» «Так, а теперь, значит, на убийство пошли? Назовите сообщников!» «Один дело сделал, один и пойду!» — угрюм ответил Горелов. «Нет, вы не могли сами решиться. Это вам не карманная кража. Зайчиков говорит, что вы были сильно пьяны, верно это?» да «Вас кто-то напоил, Горелов? Вас кто-то толкнул на это убийство?» Горелов молчал. «Вспомните, — продолжал Зотов, — когда вы садились в машину Зайчикова, вы знали, что Люба Амосова дома?» «Я думал, что квартира пустая. Значит, вы затеяли кражу, а не убийство. Выходит так. Значит, решение убить Амосову, если она окажется дома, вы приняли позже?» Горелов молчал. «Вы боялись уйти из квартиры с пустыми руками. Вы очень боялись, Горелов, верно я говорю?» Горелов тревожно посмотрел на Зотова и, чуть побледнев, спросил. «Вы куда клоните?» «Отвечайте на вопрос». «Не буду отвечать, не заставите». «Как хотите. Но, по-моему, это в ваших интересах. Вы ведь поняли, куда я клоню?» Горелов не ответил. — Ладно, — продолжал Зотов. — Теперь скажите, где и как познакомились с Любой Амосовой? — На вечере. — сосед познакомил Петька Гвоздев. Он с ее отцом на одном заводе работает. В их клубе заводском вечер был. — Так, а кто принял у вас вещи? — Барыг один залетный. Случайно познакомился с ним на вокзале. — Скупщик краденого? Случайно? Так, — Так-так, — иронически проговорил Зотов. — А у нас есть сведения другого рода? — Плевал я на ваше сведения самоуверенно, — ответил Горелов. — Я правду говорю. — Допустим, — невозмутимо продолжал Зотов. — Скажите еще вот что. С вами в машине была девушка. Кто она? — Где с вами встретилась? Зачем? — Она не имеет отношения к делу, — поспешно возразил Горелов. Она ехала кататься. — Допустим. Но все-таки, где вы с ней встретились? — На улице. Могу показать место, не задумываясь, — ответил Горелов. — Это точно. Будете приставать, так могу придумать что-нибудь позамысловатей. — Нет, зачем же, — усмехнулся Зотов. — Придумывать не надо. Мне ваш ответ и так нравится. Горелов метнул на него тревожный взгляд. Зотов невозмутимо курил, и казалось... Ничего не заметил, потом спокойно произнес. «Вам привет от папаши». «Какого папаши?» — грубо переспросил Горелов. На его лице проступили красные пятна. «Какого папаши?» — крикнул он, подавшись вперед. «Я никого не знаю, слышите?» «А вот он вас знает», — все так же спокойно заметил Зотов. «Знает даже, что вы обманули его, не все вещи отдали». «Я его не обманывал, не обманывал, продать меня хотят, да?» Горелов затравленно озирался по сторонам. Руки его дрожали. «Ну вот, значит, вам известен этот человек», — сурово произнес Зотов. «Будете давать показания?» «Нет», — закричал Горелов, закрывая руками глаза. «Я его не видел, я его не знаю, прочь! а а, -а Вдруг по-звериному завыл он. Сергея всего передернуло от отвращения и гнева. — Откуда только берутся у нас такие? — с ожесточением подумал он, и, как бы отвечая на его вопрос, Зотов сказал. — Успокойтесь, Горелов. Слышите? Сейчас же прекратите истерику. Поговорим о другом.